Разговор с поверенным в делах Купеческий дом родителей поверенного Строганова достался ему по наследству и, надо сказать, выглядел помпезно. Хозяин точно не мог припомнить, в каком году его прадедушка заказал у знаменитого в ту пору в Москве архитектора Штольберга по собственному проекту дом с отдельным флигелем для прислуги и гостевым домиком на просторной территории усадьбы и очень гордился результатом и архитектурным решением. Потомок старался поддерживать усадьбу в надлежащем состоянии. Приезд новых гостей начинался с экскурсии по всей территории, включая парковую часть и часовню. Максим Леонидович продолжал семейные традиции и сопровождал гостей лично. И те, кому повезло приехать сюда весной или в самом начале лета, могли насладиться дивной, невероятной атмосферой и красотой. Природа оживала и ублажала гостей. Центральный вход в дом предварялся длинным парком, утопающим в сирене. Затем кареты подъезжали прямо к лестнице, что вела к парадному крыльцу. На доме красовалась вывеска, которая осталась со времен постройки здания. Владение князя Гаврила Тимофеевича Строганова. Особенно в весенне-летний период создавалась возможность насладиться ароматом зеленых насаждений и цветников. Необыкновенный уют прилегающему парку создавали красивые аллеи, где под липами и дубами заботливо были расставлены скамейки с резными спинками. При входе в дом уже из холла просматривалась широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж к апартаментам господ и в рабочий кабинет поверенного в делах. «Здравствуйте, Анастасия Даниловна!» — поприветствовал хозяин гостью, выходя ей навстречу из-за стола. «Здравствуйте, уважаемый Максим Леонидович. Благодарю, что выделили для меня время. Очень рад встречи с вами». Он нагнулся и поцеловал девушке руку. «Давненько не виделись. Батюшка ваш в последний год долго хворал и не вызывал меня к себе. Да, ему тогда не недодел было, страдал очень. Сочувствую вам. А что матушка ваша? Матушка скончалась после похорон, не справилась с горем. Доктор сказывал, сердце слабое было, вот и не выдержало. «Ах, какая досада! Не знал, простите, пришёл бы попрощаться. Не навещал вас, не желая мешать и расстраивать лишний раз. Вы бумаги о наследстве до сих пор не оформили, а могли бы, все сроки вышли, но это поправимо». «Мне говорили. Скажу по правде, руки никак не доходили до них. Всё как-то сразу свалилось на мои плечи, немного растерялось». — откровенно призналась Настасья. «Если понадобится моя помощь, обращайтесь. Помогу по старой памяти». «Непременно. Батюшка относился к вам с полным доверием и глубоким уважением. И я бы хотела...» Она замялась. «Вы присаживайтесь, пожалуйста, и рассказывайте, что вас привело ко мне. Какая нужда?» «Максим Леонидович, вы слово правильное подобрали. Именно нужда». Сегодня ранним утром посыльный доставил депешу, в которой сообщалось, что брат отца, его супруга и их дети приказали долго жить. Видимо, несчастье случилось с ними. В письме было сказано, что я являюсь наследницей их имущества. Мне бы со своим разобраться. Поверите, ни сном, ни духом понятия не имело, где жили родственники. Отец в последние годы меня к ним не возил. Жили они далеко на крайнем севере. Матушка не любила дальних дорог, вот он один и ездил, но тоже редко, занят был очень. Помню, когда ребёнком была, его брат с семьёй как-то гостили у нас, и больше я их не видела, и вдруг такое. «Никакой крамолы в этом не вижу, депеша, которую получили у вас с собой? Разумеется, давайте посмотрим, что там». И тут он задал ей вопрос, опережающий дальнейшие события. «Вы хотите нанять меня по старой дружбе, чтобы я занимался всеми вашими делами?» — спросил Строганов между делом. «Максим Леонидович, вы правильно меня поняли. Помнится, мой отец высоко отзывался о вашей работе, всецело доверял вам. Стало быть, у меня нет причин сомневаться, а без грамотного советчика и помощника мне не обойтись», — ответила ему Настасья. «Что я могу сказать? Рассудили вы очень правильно». истинная дочь своего отца. В наследственных делах есть много тонкостей, непонятных вопросов, спорных мелочей, уточнений, деталей, нюансов, на которые легко споткнуться несведущему человеку. Не имея знаний в юриспруденции, сложно разобраться. Сделаем так. Я ознакомлюсь с документом и отвечу на все ваши вопросы. «Премного вам благодарна», — ответила Настасья и протянула Строганову депешу. Посидите, я почитаю по мельком, потом поработаю с документами детально. Нужно будет проверить по каталогу, не было ли других наследников, о которых доверенное лицо мог не знать. Если дадите мне недельку, всё досконально проверю, дам вам исчерпывающие ответы и изложу всю информацию. Да, конечно, подожду, сколько понадобится. Мне торопиться некуда, дело-то серьёзное. Благодарю. В таком случае вы можете быть свободны. Рад был встрече с вами. Не беспокойтесь, я навещу вас, как только буду готов или приглашу к себе. С нетерпением буду вас ждать, — ответила Настасья, попрощалась и, успокоенная, покинула дом поверенного лица.